как он нас побагровел, его зеленые глаза метали молнии «Да вы только взгляните на этот гвоздик», — сказал он с издевкой. «Вижу», — отвечал Ламоль, — «и что же?» «Вы не доросли до него, малыш», — заметил Коконос. «Я встану на вашу лошадь, господин великан-человек убийца», — возразил Ламоль. «Неужели вы воображаете, дрожайший граф Анибалда Коконос, что можно убивать безнаказанно, пользуясь тем благородным и почетным случаем, когда сто против одного?» Как бы не так. Приходит день, когда враги снова встречаются, и сдается мне, что сегодня-то день настал. Меня так и подмывало разнести вашу башку выстрелом из пистолета. Но, увы, я был не в силах хорошенько прицелиться, потому что у меня дрожат руки из-за ран, которые вы предательски мне нанесли. Мою башку, спрыгивая с лошади, прорычал Коконос. Слезайте, граф, обнажайте шпагу. Вперед, вперед. И как он нас выхватил шпагу из ножен мне послышалось что твой генот назвал его голову башкой прошептала герцогиня неверская на ухо маргарите по-твоему он некрасив очарователен со смехом ответила маргарита я вынуждена заметить что в пылу гнева ломоль был несправедлив но тише давайте смотреть Ламоль спешился так же быстро, как и Коконус, снял свой вишневый плащ, бережно положил его на землю, вынул шпагу и встал в позицию. «Ай!» — скрикнул он, вытягивая руку. «Ох!» — простонал Коконус, распрямляя свою руку. Читатель помнит, конечно, чтобы они были ранены в правое плечо, а потому всякое резкое движение вызывало у них сильную боль. За кустом послышался смех, который смеющиеся безуспешно пытались держать. Обе принцессы не могли не засмеяться при виде двух бойцов, с гримасой на лице, растиравших раненые плечи. Их смех донесся до двух дворян, не подозревавших о присутствии свидетелей. Они оглянулись и узнали своих дам. Ламоль твердо автоматически снова встал в позицию. Как он нас очень выразительно сказал «Черт побери!» И они скрестили шпаги. Вот как! Да они дерутся не на шутку. Они зарежут друг друга, если мы... «Не наведем порядок!» «Довольно баловства!» «Эй, господа! Эй!» — крикнула Маргарита. «Перестань, перестань!» — сказала Анриетта, которая видела пьемонца в бою и теперь в глубине души надеялась, что как Коконос так же легко справится с Ламолем, как справился с двумя племянниками и сыном Меркандоном. «О, сейчас они действительно прекрасны!» — сказала Маргарита. «Так и пышут огнем!» «В самом деле бой...» начавшийся с насмешек и колкостей, шел в молчании с той самой минуты, как шпаги скрестились. Противники не доверяли своим силам. При каждом резком движении тому и другому приходилось делать над собой усилие превозмогая дрожь от острой боли в ранах. Тем не менее Ламоль с горящими глазами, с неподвижным взглядом, полуоткрыв рот и стиснув зубы, Маленькими, но твердыми и четкими шагами наступал на противника, а тот, чувствуя в мастера фехтовального искусства, все время отступал. Тоже медленно, но отступал. Так оба противника дошли до канавы, за которой находились зрители. Кокона, сделав вид, что отступает только для того, чтобы приблизиться к своей даме, сразу остановился, воспользовался слишком широким переносом шпаги ламуля, с быстротой молнии нанес прямой удар, и тотчас на белом атласном камзоле противника появилось и стало растекаться пятно крови. «Смелее!» — крикнула герцогиня Неверская. «Ах, бедняжка Ламоль!» — с душевной болью воскликнула Маргарита. Ламоль, услышав ее возглас, бросил на нее взгляд, проникающий в сердце глубже, чем острие шпаги, и, выполнив шпагой обманный полный оборот, сделал выпад. Обе дамы вскрикнули в один голос. Окровавленный конец шпаги Ламоля вышел из спины как конуса. Однако ни один из них не упал. Оба стояли на ногах и, открыв рот, глядели друг на друга. Каждый чувствовал, что при малейшем движении потеряет равновесие. Поймантес, раненная опаснее, чем противник, сообразив наконец, что с потерей крови уходят силы, навалился на Ламоля, обхватил его одной рукой, а другой старался вынуть из ножен кинжал. Ламуль тоже собрал все силы, поднял руку и эфесом шпаги ударил Коконуса в лоб. И тут Пьемонтец, оглушенный ударом, упал, но, падая, увлек за собой противника, и оба скатились с канава. Маргарита и герцогиня Неверска, увидав, что они чуть живы, но все еще пытаются прикончить один другого, бросились к ним вместе с командиром охраны. Но прежде чем все трое успели добежать, противники разжали руки, из которых выпало оружие, глаза их закрылись, и оба в последнем судорожном движении распластались на земле. Вокруг них пенилась большая лужа крови. «Храбрый, храбрый храбрый ламоль, «Уже не в силах сдерживать восхищение!» — воскликнула Маргарита. «Прости, прости, что я не верила в тебя!» и глаза ее наполнились слезами. — Увы, увы, мой мужественный Аннибал, — шептала герцогиня Неверская. — Скажите, видели вы когда-нибудь таких неустрашимых львов? И она громко зарыдала. — Черт подери! Страшные удары! — говорил командир охраны, пытаясь остановить кровь, которая текла ручьем. — Эй, кто там едет? Подъезжайте скорее! В вечернем сумраке показалась красная тележка. На передке ее сидел мужчина и распевал старинную песенку, которую, конечно, вызвало в его памяти чудо у кладбище невинно убиенных. По зеленым берегам, тут и там, мой боярышник отрадный, Ты киваешь головой, как живой, мне из чащи виноградный. Сладкозвучный соловей меж ветвей, что тенистые упруги, Здесь гнездо весной вьет каждый год для возлюбленной подруги. Так цвети же долгий срок, мой цветок, и не сладить вихрем снежным с бурей, градом и грозой над тобой, над боярышником нежным. — Эй, эй! — снова закричал командир охраны. — Подъезжайте, когда вас зовут. Не видите, что ли, что надо помочь этим дворянам? Человек, чья отталкивающее внешность и суровое выражение лица составляли странный контраст с этой нежной букалической песней, Остановил лошадь, слез с тележки и наклонился над телами противников. «Отличные раны, но те, что наношу я, будут получше этих», — сказал он. «Кто же вы такой?» — спросила Маргарита, невольно почувствовав непреодолимый страх. «Сударыня», — отвечал незнакомец, кланяясь до земли. «Я Кабош, палач Парижского судебного округа. Я ехал развесить на этой веселице тех, кто составит компанию господина адмиралом. — А я королева Наварская, — сказала Маргарита. — Свалите здесь трупы, расстелите на тележке чепрака наших лошадей и потихоньку везите этих двух дворян следом за нами в Лувр.